Иногда погибают оба. Охотники наблюдали, как горностай хватал за шею зайца и висел на нем во время панических прыжков косова. Смелостью даже превосходит ласку. Натуралист Вуд рассказывает о нападении горностая на человека, бросившего камень зверька. Горностай кинулся на обидчика и вцепился зубами в горло. Спасли от укусов лишь толстая одежда и теплый платок, обмотанный вокруг шеи. У рек, озер и болот горностая охотится на ужей, гадюк, лягушек и водяных крыс. С крысами он расправляется легко и быстро, как и с мышами. Монтефель рассказывает, в клетку горностая мы пустили однажды трех водяных крыс. Не прошло и полминуты, как все они были умершлены молниеносными укусами в затылок. Горностай съел только мозг этих крыс. Когда пищи много, он всегда так поступает. Сначала лакомится мозгами, а потом ест тушку до полного насыщения. Оставшуюся добычу прячет в укромных местах на черный день. В кладовых горностая находили обезглавленные тушки мышей, водяных крыс, мелких птичек и даже гадюку с отъеденной головой. Поселившись возле человеческого жилья, горностай постоянно проверяет скирды соломы и стога сена, зернохранилища, подполья, кладовые, склады и уничтожает вредных грызунов. Недаром в некоторых районах Сибири и Камчатки горностаев специально держат в амбарах для защиты продуктов от крыс и мышей. Пчеловодам горностаи помогают бороться с мышами. Известно, что если мыши заведутся на пасеки, то приносят большой урон. Они забираются в ульи, стоящие зимой в теплом помещении, Пчельники питаются пергой, медом, грызут соты, поедают мертвых, а иногда и живых пчел. Вот горностаи и вылавливают мышей на пасеках, важно только приучить их охотиться здесь. Опытные пчеловоды оставляют для них в садах старые улья, в которых иногда поселяются эти полезные зверьки. В Америке живут родственники наших животных из семейства куньих – скунсы – Они дают ценный мех и кроме того истребляют насекомых и грызунов. В летнее время меню скунса на 50-75% состоит из кузнечиков, сверчков, майских жуков, ос, личинок различных насекомых. Ловит и грызунов: мышей, крыс, сусликов. При случае прихватывает и других мелких животных, попадающихся на земле и в воде, от птиц и присмыкающихся до рыбы и черепах. В штате Нью-Йорк скунсы так хорошо уничтожали личинок хрущей, повреждающих хмель, что по просьбе хмелеводов власти штата вынесли специальное законодательное решение о защите скунсов. Врагов у скунсов в местах их естественного обитания очень мало. Даже медведи, встретив на лесной тропинке этого небольшого весом около 3 килограммов зверька, с предупредительностью уступают дорогу. Дело в том... что у скунса очень сильное орудие защиты — две железки под хвостом, выделяющие чрезвычайно зловонную, ядовитую жидкость, которая выстреливается на 3-4 метра. Ни один зверь не выносит ее действия. Собаки, попавшие под скунсовый выстрел, тяжело болеют. У людей эта жидкость вызывает обморок. Сильный запах ее по ветру слышен за несколько километров. В деятельности соболя и куницы много общих черт. Добро и зло здесь переплелись воедино. Лесная куница – настоящий разбойник. Этот красивый, ловкий, смелый и злой хищник может поймать не только белку, бурундука, мелких птичек, но и более крупную добычу – зайца, тетерева, глухаря. Охотнее всего куница питается белками. По ночам, разыскивает их гнезда и нападает. Задушив белку, куница поедает ее, иногда только наполовину, забирается в гнездо и спит. А на следующую ночь идет на поиски новой жертвы. Истреблением белок куница приносит большой вред охотничьему хозяйству, но еще больше уничтожает мышевидных грузунов. И мех дает ценный. Взвесили все это охотники и постановили охранять куниц. Они во многих местах и так стали редкими зверьками. Отстрелку низ сейчас разрешается только по специальным лицензиям.